Глава двадцать Мистер Пиквик едет в Ипсвич и встречается в Ипсвиче с интересной леди в желтых папельетках. «Поклажа твоего старшины, Сэмми?» — спросил мистер Уэллер-старший своего возлюбленного сына, когда тот явился на двор гостиницы пёстрого быка в уайт с чемоданом и дорожной сумкой. «Угадал ты, дядюшка, спасибо на добром слове», — отвечал мистер Уэллер-младший, складывая с плеч свое бремя и усаживаясь на чемодан. «Будет сейчас и сам старшина». «Едет на извозчике?» — сказал отец. «Восемь пенсов за две мили кабриолетной встряски для размягчения костей и полирования крови», — отвечал сын. «Ну что, дядя, как матч сегодня?» Рычи, сами, «Рычит, Сэмми, рычит». Отвечал старик Веллер, качая головой. «Это что такое, куманёк? Блажит твоя мачеха, Сэмми, блажит, провал её возьми!» «Недавно приписалась она к методистской сходке». «Я недостоин её, друг мой Сэмми, чувствую, что недостоин». «Право, этакой смиренности за тобой не водилась, старичина». «Да, любезный, послушлив я, смирен стал и кроток, как ягнёнок». «Это, говорит, твоя мачеха. <смех> Делает мне честь. Ты ведь, я полагаю, не знаешь, в чем состоит вера этих методистов. Стоит посмотреть, как они там куролесят. Потеха да и только. Ханжи! Провал их возьми! Лицедеи! И народ вообще дьявольски буйный. <смех> Запрети мачехи ходить на такие сборища. Ветренная голова ты, Сэмби! Вихровая башка!» возразил Уэллер, почесывая переносицу большим пальцем. «А что, думаешь ты?» — продолжал он после короткой паузы. «Что они поделывают там, на этих методистских сходках?» «Не знаю», — сказал Самуэль. «А что? Пьют чай, видишь ты, и поклоняются какому-то проныре, который называется у них пасторем, сказал мистер Уэллер. «Раз как-то...» Я стоял, выпуча глаза подле картинной лавки, На нашем дворе и вдруг увидел выставленное в окне объявление, где было крупными буквами написано: билеты по полкроне. Обращаться с требованиями в комитет к секретарю миссис Уэллер. Пошел я домой сами и увидел в нашей гостиной четырнадцать женщин молодых и старых. Это и есть комитет. Как они говорили сами, провал их возьми. Как они говорили. Дело шло о каких-то резолюциях, сметах и всякой такой потехе. Меня сначала хотели выгнать, но я низенько поклонился, вынул кошелек и учтиво потребовал билет на запись в их компанию по методистской части. Вечером в пятницу я умылся, причесался, надел новое платье и отправился со своей старухой. Мы пришли в первый этаж довольно незрачного дома, и когда кухарка отворила дверь. Я увидел чайные приборы на 30 персон. Женщины, можно сказать, переполошились все, когда взглянули на меня. И между ними поднялся такой дружный шепот, как будто никогда не приходилось им видеть плотного джентльмена 58 лет. Вдруг поднялся внезапный шум, какой-то долговязый парень с красным носом и в белом галстуке. Вставая со своего места, затянул пескливым визгом. "Идет пастырь посетить свое верное стадо!» И вслед затем в комнату вошел жирный-прижирный толстяк с белыми широкими щеками и открытым ртом. Мы все встали. Женщины отвесили низкий поклон и продолжали стоять с опущенными руками и понурами головами. Жирный толстяк. Перецеловал всех до одной молоденьких и старых женщин. То же самое после него учинил и долговязый парень с красным носом. Я думал, что теперь моя очередь для целования, и уже собирался чмокнуть валой уста свою хорошенькую соседку, как вдруг вошла твоя мачеха, и с нею огромные подносы с хлебом, маслом, яйцами, ветчиной и сливками. Подали чай, сначала пропели гимн, а потом все принялись закусывать и пить с методистским аппетитом. Я тоже навострил зубы и выпил стакан чаю. Жирный толстяк тоже величественно выпил стакан чаю, закусывая в то же время колбасой и ветчиной. Сказать правду, Сэмми, такого пропойцы и обжоры не видал я никогда. Красноносый парень тоже ел за четверых, но был он, можно сказать, младенец в сравнении с этим жирным толстяком. Очень хорошо. После закуски тем же порядком пропели гимн. Затем жирный толстяк, взъерошив свои волосы, сказал проповедь, которая произвела сильное впечатление на слушателей. После проповеди он, махнув рукой, пробасил с каким-то голодно-диким остервенением. «Где есть грешник? Где он и несчастный грешник?» При этом все женщины обратили на меня свои глаза и начали стонать общим хором. Точно пришел их последний час. Мне это показалось довольно странным. Но из приличия я не сказал ничего. Вдруг он всполошился опять, и, взглянув на меня сердитыми глазами, проревел «Где есть грешник? Где он и окаянный грешник?» И все женщины заревели опять, в раз громче, чем прежде. Это уж меня совсем сбило с понтолыку. Я сделал два шага вперед и сказал «Мой друг, не на меня ли вы намекаете?» Но вместо того, чтобы извиниться, как честному человеку, он взбеленился, как помешанный. И начал гвоздить с плеча, называя меня сыном гнева, чадом ярости и всякими такими именами. Я не выдержу, друг мой Сэмми. И кровь, что называется, хлынула у меня под самый затылок. Три тумака закатил я ему в брюхо, съездил по башке красноносовую детину, да и поминай, как звали, только меня и видели. «О-о-о! Если бы ты слышал, Сэмми, как взвизгнули и завыли все эти бабы, когда пастор их опрокинулся навзничь и сделал кувыркалете через красного детину. Это был демонский шабаш, где твоя мачеха отличалась пуще всех. Однако ж, вот и твой старшина, если не ошибаюсь. Еще мистер Уэллер не кончил своей речи, как мистер Пиквик вышел из кабриолета и вступил на широкий двор. «Прекрасное утро, сэр!» — сказал мистер Уэллер-старший. «Прекрасное!» — подтвердил мистер Пиквик. «Бесподобное!» — подхватил какой-то рыжеватый джентльмен с инквизиторским носом и голубыми очками. Он вышел из кабриолета в ту же минуту, как мистер Пиквик. «Изволите, сэр, отправляться в Ипсвич?» «Да», — сказал мистер Пиквик. «Какое необыкновенное стечение обстоятельств. Ведь и я тоже выпсвич». Мистер Пиквик поклонился. «На империале?» — сказал рыжеватый джентльмен. Мистер Пиквик поклонился опять. «Скажите, пожалуйста, это просто удивительно. И я ведь тоже на империале», — проговорил рыжеватый джентльмен. «Мы решительно едем вместе». И рыжеватый джентльмен наделённый от природы важной осанкой, заостренным носом, который по птичьему манеру вздергивался у него кверху всякий раз, как он говорил что-нибудь, улыбнулся таким образом, как будто он сделал в эту минуту одно из самых удивительных открытий, какие когда-либо выпадали на жребий человеческой премудрости. «Мне будет очень приятно пользоваться вашим обществом, сэр», сказал мистер Пиквик. «И мне». Это, можно сказать, находка для нас обоих. Общество, видите ли, есть. не что иное, есть, как. как. То есть общество совсем не то, что уединение, как вы думаете? Истинно так и никто не будет спорить, сказал мистер Уэллер, вступая с любезной улыбкой в разговор. «Это, сэр, что называется, правда-матка», <с artists> как говаривал один продавец собачьего корма, когда горничная, подавая ему баранью кость, заметила, что он не джентльмен. «А!» — воскликнул с надменной улыбкой рыжеватый незнакомец, обозревая мистера Уэллера с ног до головы. «Ваш приятель, сэр?» «Не совсем», — сказал в полголоса мистер Пиквик. «Он, собственно говоря, мой слуга. Но я охотно позволяю ему некоторой вольности, потому что...» «Между нами он большой чудак, и я части горжусь им». «Вот что!» — сказал рыжеватый джентльмен. «На вкусы, видите ли, нет закона. Что же касается меня, я вообще терпеть не могу чудаков. Все, что имеет некоторым образом притязание на оригинальность, производят во мне корчи. Как ваша фамилия, сэр?» «Вот моя карточка, сэр» отвечал мистер Пиквик, забавляясь странными манерами забавного незнакомца. «Вот что!» — сказал рыжеватый джентльмен, укладывая карточку в свой бумажник. «Пиквик! Мистер Пиквик! Очень хорошо! Можно сказать, прекрасно! Я вообще люблю узнавать чужие фамилии. Это некоторым образом выручает из больших затруднений. Вот вам и моя карточка, сэр. Магнус — моя фамилия, сэр. Прошу обратить внимание на это обстоятельство. Магнус, то есть великий. Как вам это нравится? Хорошая фамилия, проговорил мистер Пиквик, стараясь подавить невольную улыбку. А имя еще лучше, подхватил мистер Магнус. Вообразите, ведь меня зовут Петером. Как вы его находите? Прекрасное имя, сказал мистер Пиквик. Вообразите, все мне говорят тоже. «Многие мои приятели решительно убеждены, что я сделаюсь когда-нибудь великим человеком». «Очень может быть». «Ну, господа, дилижанс готов, если вам угодно», — сказал кондуктор. «Вещи мои уложены?» — спросил мистер Магнус. «Уложены, сэр». «Все?» «Все. Красный мешок, например?» «Уложен. А полосатый мешок?» «Уложен. А серый бумажный узелок?» «Уложен». «А кожаная картонка для шляпы?» «Ничего не забыто, сэр!» «Теперь не угодно ли вам садиться?» «Сказал мистер Пиквик». «Нет, нет, погодите, извините меня, мистер Пиквик», отвечал Петер Магнус, останавливаясь на колесе. «В делах этого рода я люблю совершеннейшую аккуратность. Я вижу, кондуктор веляет. «Эй, любезный!» «Что вам угодно?» откликнулся кондуктор. «Уложена ли кожаная картонка для шляпы?» Да ведь уж я имел честь доложить вам что ничего не забыто полно так ли? куда вы ее уложили? покажите кондуктор принужден был вынуть и показать владельцу требуемую вещь. И после тщательного осмотра картонка опустилась опять под козла в глубокий ящик. Успокоенный насчет этого пункта рыжеватый джентльмен постепенно обнаружил беспокойные сомнения касательно во-первых красного мешка, который могли забыть, и, во-вторых, полосатого мешка, который могли украсть. Кондуктор снова принужден был представлять наглядные доказательства относительно неосновательности подобных подозрений. После всех этих церемоний, продолжавшихся около четверти часа, рыжеватый джентльмен согласился, наконец, взобраться на кровлю дилижанса, заметив предварительно, что теперь у него гора свалилась с плеч и что он совершенно счастлив. «Подозрительно вы, сэр, господь с вами!» — сказал мистер Уэллер-старший, искоса посматривая на незнакомца, когда тот возился на империале. «Да, почти так, когда дело идет насчет каких-нибудь безделец», — сказал незнакомец. «Зато в важных случаях я великодушен, как маленький ребенок. «Теперь я спокоен. Совершенно спокоен». «Еще бы! Пора угомониться!» — отвечал мистер Уэллер. «Сэмми, помоги своему господину. Другую ногу, сэр, вот так. Вашу руку, сэр, понатушьтесь. Баста! Думать надо, сэр, мальчикам вы были гораздо легче». «Ваша правда», <звы> — сказал задыхаясь мистер Пиквик, продолжая взбираться на свое место. «Ну, Сэмми, марш наверх! Живей!» — сказал мистер Уэллер. «Ступайте, Вильям, пошевеливайтесь! Берегите подаркой свои головы, джентльмены! Нагибайтесь! Вот так!» И дилижанс покатился по Уайт-Чапелю к великому удивлению, всего народа населения этого многолюдного квартала шумной столицы. — Страна, сэр, не совсем веселая, — сказал Самуэль, притрагиваясь к полям своей шляпы, что делал он всегда при вступлении в разговор со своим господином. — Справедливо, Сэм, — отвечал мистер Пиквик, обозревая прочищенными очками тесную и грязную улицу, по которой катился дилижанс. Замечательно, сэр, что устрицы и бедность идут рука об руку всякий раз, как выглядывают на свет. Что вы под этим разумеете, Сэм? Ничего особенного, сэр. Только история вот какая. Чем беднее место, тем больше охотников до да устриц. «Здесь, например, как изволите видеть, девчонки почти перед каждым домом торгуют устрицами на своих запачканных скамейках». «Хорошо. Что ж отсюда следует?» «А то, сэр, что если примером сказать, какой-нибудь галаштанник не знает, что ему делать, он тотчас же выбегает на улицу из своей квартиры и начинает уписывать устрицы». — Это, я полагаю, делается с отчаяния, сэр. — С чего же больше, разумеется, — сказал мистер Уэллер-старший. — Соленую семгу тоже хорошо употреблять с горя, особенно если при этом вводится хорошая настойка для утоления жажды. Вот почему, сэр, устрицы и семга идут рука об руку с бедными людьми. Это, однако ж, замечательные факты. — сказал мистер Пиквик. — Я запишу их в первом же месте, где мы остановимся. Тем временем они спокойно проехали шоссейную заставу. После глубокомысленного молчания, продолжавшегося мили две или три, мистер Уэллер-старший вдруг поворотил свою голову к мистеру Пиквику и сказал — Странную жизнь, сэр, ведут эти шоссейцы. — Кто? — сказал мистер Пиквик. «Шоссейцы!» «Что он хочет сказать?» спросил мистер Петер Магнус. «Старик мой, джентльмены, разумеет, смотрителей шоссейной заставы», заметил мистер Уэллер младший объяснительным тоном. «Ну да, конечно», сказал мистер Пиквик. «Жизнь их, вероятно, заслуживает внимания во многих отношениях». «Заметьте, сэр, что все это люди...» «Испытавшие большие несчастья в своей жизни», — сказал мистер Уэллер-старший. «Как это? Не могу вам объяснить, только это сущая правда». «Вот почему они удаляются от света и скрывают свои горемычные головы в шоссейных будках. Здесь, с одной стороны, они находят для себя уединение, а с другой — «Они отмщают человеческому роду посредством сбора пошлин». «Скажите, пожалуйста, этого никогда мне в голову не приходило», — заметил мистер Пиквик. «А вещь очень простая», — сказал мистер Уэллер-старший. «Будь они джентльмены, их бы называли мизантропами, а теперь просто-напросто величают их скалдырниками». «Это стоит принять к сведению», — решил мистер Пиквик. В таких разговорах, назидательных, забавных и полезных, незаметно проходило время в продолжение этой достопамятной поездки. Мистер Самуэль Уэллер говорил без устали, сообщая множество интересных замечаний, поступивших впоследствии в записную книгу ученого мужа. Со своей стороны мистер Петер Магнус интересовался знать обо всех подробностях относительно рода жизни и специальных занятий президента Пиквикского клуба. На станциях Петер Магнус для препровождения времени и для успокоения своего сердца продолжал наводить справки относительно своих узелков и разноцветных мешочков. В Ипсвиче на проезжей улице Влево от большой дороги стоит знаменитая гостиница, известная всему миру под названием «Большого белого коня», изображенного для большей ясности в виде каменной статуи с размашистым хвостом и длинной гривой, которая вместе с головой возвышается на кирпичном пьедестале у главного подъезда. Стоило только побывать один раз в этой гостинице — Чтоб не забыть во всю жизнь ее длинных галерей, презревших всякое украшение вроде ковров или половиков и бесчисленного ряда комнат закоптелых, грязных, темных, но снабженных, однако же, всеми удобствами для утоления голода и жажды. Здесь-то у ворот этой пресловутой таверны останавливался в былые времена дилижанс из Лондона каждый вечер. В один и тот же час и здесь же, из этого лондонского дилижанса высадились теперь невредимые здравы мистер Пиквик, мистер Самуэль Уэллер и мистер Петер Магнус, успевший, наконец, окончательно успокоить свое сердце относительно сохранности своих вещей. «Вы не здесь ли останавливаетесь?» — спросил мистер Петер Магнус — когда еще раз выступили на сцену его разноцветные мешочки, бумажный узелок и кожаная картонка для шляпы. «Вы не здесь ли останавливаетесь, сэр?» «Здесь», — сказал мистер Пиквик. «Ах, боже мой! Какое чудесное! Необыкновенное стечение обстоятельств!» — воскликнул мистер Петер Магнус. «Ведь и я здесь останавливаюсь! Решительно здесь! Надеюсь, мы обедаем вместе?» с удовольствием отвечал мистер пиквик впрочем мне надобно наперед удостовериться здесь или нет мои друзья послушайте любезный остановился ли у вас джентльмен по имени мистер топман при этом вопросе к мистеру пиквику лениво переваливаясь с ноги на ногу и почесывая затылок подступил трактирный служитель с грязной салфеткой под мышкой, наблюдавший до этой поры проезжающих и проходящих по широкой улице. Он измерил ученого мужа от полей его шляпы до нижней пуговицы его штеблет и сказал выразительным тоном «Нет». «А другой джентльмен по имени Снотграсс?» — спросил мистер Пиквик. «Нет». «А мистер Винкель?» «Нет». «Стало быть, мои друзья еще не приезжали, сэр», сказал мистер Пиквик. «В таком случае мы обедаем вместе». «Послушайте, любезный, покажите нам особую комнату». При этом требовании жирный слуга приказал другому слуге распорядиться относительно вещей обоих джентльменов и потом, приглашая их следовать за собой по длинной галерее, отвел им большую дурно меблированную комнату с грязным камином, где трещало несколько перегоравших угольев, употреблявших, по-видимому, бесполезные покушения осветить и развеселить это мрачное жилище. Через час путешественники получили для своего продовольствия порцию тухлой рыбы с черствой булкой, и когда обед был приведен подобным образом к желанному концу, Они с общего согласия заказали бутылку рома и две бутылки портвейна со включением горячей воды и лимонов для приготовления пунша. Вооружившись затем двумя огромными стаканами, наполненными живительной влагой, они дружелюбно уселись под ликамина, куда по их просьбе подложили с десяток новых углей. Мистер Петер Магнус — оказался вообще чрезвычайно любезным джентльменом, и живительная влага не замедлила вытянуть из его души самые сокровенные секреты. Мало помалу рассказал он все, что имело некоторое отношение к его занятиям, делам, предположениям, планам, и сообщил весьма интересные подробности относительно всей своей родни и всех своих друзей. Причем внимание его, обращалась преимущественно на двух братцев, игравших весьма важную роль в фамильной драме. Устремив, наконец, с особой выразительностью свои голубые очки на ученого мужа, мистер Магнус спросил с веселой ужимкой и таинственным видом. — А как вы думаете, мистер Пиквик, зачем я сюда приехал? — А? Зачем, сэр? — Ну «Как же я могу отгадать?» — сказал мистер Пиквик. «Отгадайте, сэр. Попытайтесь. Я прошу вас об этом». «По делам, может быть». «Ну да, сэр, пожалуй, что так. А пожалуй, и не так», — отвечал мистер Магнус. «Нет, мистер Пиквик, попытайтесь еще. Вы человек ученый». «Право, сэр. Вы ставите меня в довольно затруднительное положение», — сказал мистер Пиквик. Я могу сделать множество предположений и все-таки не напасть на сущность дела. Ну, потрудитесь лучше сами объяснить причину вашего путешествия. Вот оно что! Залился мистер Магнус. Что вы думаете, мистер Пиквик, если я скажу, что... Что... Что я приехал сюда сделать предложение, сэр? Каково? <смех> что ж, это очень естественно, сказал мистер Пиквик, бросая на своего собеседника лучезарную улыбку. Я полагаю, вы будете иметь успех. Право? Вы точно так думаете, мистер Пиквик? Вы не шутите, сэр? Вовсе нет. Полно, так ли? Скажите лучше по совести, что вы не шутите. Уверяю вас, что нет. Ну, мистер Пиквик. «Если сказать вам всю правду, так я почти сам уверен в успехе. И уж если речь пошла на откровенность... Вот, видите ли, мистер Пиквик, я ревнив, дьявольски ревнив. Но уж так и быть. Я скажу вам по секрету, что эта особа здесь, в этой гостинице. Каково? Здесь мистер Магнус снял очки» поморгал глазами и потом немедленно опять надел их на свой нос. — Так вот почему перед обедом вы так часто выбегали из комнаты, — сказал мистер Пиквик с лукавым видом. — Ну, почти так. То есть я не настолько глуп, чтобы согласиться встретиться с нею в таком растрепанном виде. — Почему же? Не годится. С дороги всего лучше отдохнуть. «Да подумать, а там утро вечера мудренее. В моем чемодане, сказать вам по секрету, отличная пара нового платья, от которого я ожидаю большого эффекта». «Вот что!» — воскликнул мистер Пиквик. «Да, ни больше, ни меньше. Теперь вы понимаете мое беспокойство дорогой и наставление кондуктору. Такого фрака, мистер Пиквик, и таких панталон...» Вы не купите ни за какие деньги. Моя шляпа — просто загляденье. Мистер Пиквик с радушной улыбкой поздравил счастливого владельца драгоценных принадлежностей джентльменского туалета, способного производить победоносные эффекты. Мистер Магнус погрузился на несколько минут в мысленное созерцание своих будущих планов. — Она красавица, мистер Пиквик. — Право? «Прелестнейшее создание», — подтвердил мистер Магнус. «Она проживает в двадцати милях отсюда, мистер Пиквик. Меня известили, что она приедет сюда сегодня вечером и пробудет в этой гостинице завтра до обеда. Вот, собственно, по этой причине я бросил в Лондоне все дела и поспешил воспользоваться удобным случаем. Видите ли, мистер Пиквик, гостиница...» по моему мнению, самое удобное место для объяснений этого рода с одинокой женщиной. В дороге, я полагаю, гораздо более, чем дома, она в состоянии почувствовать беспомощность своего положения. «Вы что думаете, мистер Пиквик?» «Мне кажется, вы рассуждаете трезво», — сказал ученый муж. «Нет, прошу извинить, мистер Пиквик, но любопытство...» «У нас в крови, и к тому же я почувствовал к вам дружбу с первого взгляда». Мистер Пиквик поклонился. «Поэтому, сэр, — продолжал мистер Магнус, — я желал бы знать, вы зачем пожаловали в этот город?» «Ну, сэр, мои похождения далеко не имеют такого поэтического характера, как ваши», отвечал мистер Пиквик, проникнутый вдруг благородным негодованием при мысли о вероломстве и мошенничестве своего презренного врага. Я приехал сюда единственно за тем, чтобы обличить в безнравственных поступках человека, который пользовался некогда моим совершенным доверием. Так он изменил вам самым бесстыдным образом. «Боже мой, как это неприятно!» Воскликнул мистер Магнус. Ужасно! Воскликнул мистер Пиквик. Понимаю вас, сэр, и сочувствую вам. Человек, или, правильнее, человечица, о которой идет речь, не перебивайте, я все понял. Вы можете быть насчет меня совершенно спокойны, мистер Пиквик. Я не стану осуждать вас, помилуй бог. Мучительные опыты в жизни, искушения тяжкие, можно сказать. «Не церемоньтесь со мной, мистер Пиквик, если хотите дать простор своим чувствам. Я знаю по собственному опыту, что значит быть обманутым, сэр. Я испытал это три или четыре раза на своем веку». Мистер Пиквик между тем завел свои часы и положил их на стол. «Мне приятно», — сказал он. «Благодарить вас за радушное участие, мистер Магнус». Но я считаю своей обязанностью объяснить. — Ни полслова, сэр, сделайте одолжение, — возразил мистер Магнус. — Эти дела не договариваются. Я уважаю вашу тайну. — Который час, мистер Пиквик? — Ровно двенадцать. — Боже мой, как поздно. Давно пора бы спать. Завтра я, пожалуй, буду желт и бледен, мистер Пиквик. Пораженный такой страшной мыслью, Мистер Магнус неистово позвонил в колокольчик. И когда явилась трактирная служанка, все его вещи немедленно отнесены были в спальню, куда вслед за изящной картонкой он отправился и сам с японским подсвечником в руках. Мистер Пиквик, вооруженный другим подсвечником, отправился через лабиринт переходов в свой, собственный номер. «Вот ваша комната, сэр», — сказала служанка. «Очень хорошо». — проговорил мистер Пиквик, озираясь кругом. «Это была довольно просторная комната с камином и двумя постелями, снабженными всеми принадлежностями белья. Помещение оказалось вообще гораздо более удобным, чем можно было ожидать». «В другой постели, конечно, никто не спит», — сказал мистер Пиквик. «Никто, сэр?» «Очень хорошо. Потрудитесь, моя милая, сказать моему слуге, чтобы он завтра, к половине девятого, приготовил для меня теплой воды. Теперь он может ложиться спать. — Слушаю, сэр. И, пожелав мистеру Пиквику спокойной ночи, девушка ушла и затворила за собою дверь. Мистер Пиквик остался один. Усевшись теперь, пред трещотке камина, мистер Пиквик погрузился в глубокомысленные размышления. Он думал сперва о своих друзьях, старался разгадать, отчего они так долго остаются в Берри. Потом мысль его перешла к миссис Марти Бардель. И, наконец, по естественному сцеплению идей, мысли мистера Пиквика остановились мало-помалу на гостинице большого белого коня. И он припомнил, что уже давно наступила пора предаться безмятежному покою. На этом основании он начал раздеваться на скорую руку, как вдруг пришло ему в голову, что часы его остались внизу, на том самом столе, где стояли опораженные бутылки и стаканы. Теперь должно заметить, что эти часы были одним из самых любимых предметов ученого мужа, и он носил их в своем жилете с незапамятной поры. Мысль О возможности спать, не прислушиваясь временами к бою этих часиков, положенных под подушку, никогда не западало в голову мистера Пиквика. Что ж тут делать? Не желая звонить и беспокоить слуг, в такое позднее время мистер Пиквик снова надел свой фраг и вышел из комнаты с японским подсвечником в руках. Но чем больше... Проходил он лестничных ступеней, тем больше, казалось, лестниц предстояло впереди в этом лабиринте. Очутившись в каком-то узком проходе, мистер Пиквик уже готов был поздравить себя с окончанием трудного пути, как вдруг перед глазами его открылся новый ряд ступеней. Наконец, мало-помалу, добрался он до грязного коридора в нижнем этаже. Но и здесь величайших хлопот стоило ему отыскать комнату, где пировал он с мистером Магнусом. Он уже готов был отказаться от бесполезных поисков, как вдруг, отворив на удачу какую-то дверь, увидел знакомый стол и на столе свои часики с золотой цепочкой. С величайшим торжеством мистер Пиквик схватил свою драгоценную собственность и в веселом расположении духа ускоренными шагами направился в обратный путь. Но, к несчастью, на деле оказалось, что это путешествие представило бесконечные и совсем неожиданные затруднения. Двери одинаковой формы, величины и вида пересекали ему дорогу справа и слева, спереди и сзади. В верхнем этаже он пытался войти в тот или другой номер, обманутой необыкновенным сходством его со своей собственной спальней. Но каждый раз ему кричали изнутри «Какой дьявол там возится?» или «Чего вам надо?» И мистер Пиквик отпрядывал на цыпочках в дальнейший путь. Он был уже доведен до крайней степени отчаяния, как вдруг отворенная дверь одной из комнат обратила на себя его напряженное внимание. Он заглянул во внутренность ее и, как нельзя больше, обрадовался, убедившись в тождестве номера со своей спальней. Две постели стояли неподвижно, и в камине еще продолжал гореть огонь. Лишь только затворил он дверь, его свеча совсем догорела и загасла. В этом теперь нет беды, сказал мистер Пиквик. Можно раздеться и без свечи, при свете каминного огня. Постели. Прикрытые большими занавесами, от потолка до полу, стояли в весьма недалеком расстоянии одна от другой, по ту и другую сторону двери. Между занавесами и кроватью был поставлен соломенный стул, от которого тянулся ковер до края кровати. Задернув обе половинки занавеса, мистер Пиквик сел на стул и поспешил, прежде всего, скинуть свои штеблеты. Затем он постепенно снял свой фраг, брюки, жилет и прикрыл свою голову ермолкой с кисточками, которую он тщательно завязывал на ночь шнурками у самого подбородка. Совершая таким образом эти предварительные приготовления, он вдруг припомнил свое ночное странствование по лестницам и коридорам и, закинув голову на спинку соломенного стула, разразился таким добродушно веселым смехом, что посторонний наблюдатель мог бы почувствовать истинное наслаждение, если бы ему удалось наблюдать в эту минуту лучезарные черты великого человека. — Чего, подумаешь, не может случиться с человеком? — сказал мистер Пиквик самому себе, заливаясь таким игриво громким смехом, что чуть не порвались шнурки его ермолки. «Кто бы мог подумать, что мне придется, как вору, подкрадываться по всем этим комнатам и тревожить бедных людей? Забавно! Очень забавно!» Уже мистер Пиквик, продолжая улыбаться, собирался вновь открыть уста для произнесения красноречивого монолога, как вдруг неожиданное происшествие прервало его на самом интересном месте в комнату вошла какая-то особа со свечой в руках заперла за собой дверь и поставила свечу на стол. Улыбка заигравшая было на устах ученого мужа мгновенно исчезла в чертах, выразивших самую высокую степень изумления и досады. Особа, кто бы она ни была, вошла так внезапно и с таким решительным видом что мистер Пиквик Потеряв присутствие духа, не успел и даже не подумал оказать какое-либо сопротивление. Кто бы это был? Мошенник, может быть, подметивший в его руках золотые часы, когда он пробирался по коридору. Чего хотела здесь эта особа? Чтобы покончить с этим недоразумением, всего лучше было лечь в постель, протянуть потихоньку ноги, Прислушиваться и посматривать из-под тяжка на движение и уловки ночного гостя. Мистер Пиквик так и сделал, отдернув немножко угол занавеса, чтобы беспрепятственно делать свои наблюдения, мистер Пиквик надел очки, поправил ермолку и призвал на помощь все свое мужество, не покидавшее его во всех решительных случаях жизни. Результат наблюдений был ужасен в полном смысле слова. Посреди комнаты, перед зеркалом, стояла тщательно расчесывая свои волосы женщина средних лет в желтых папильотках. Оказывалось по всем признакам, что она собиралась здесь провести всю ночь. Окончив головной убор, она прошлась раза три по комнате, потушила свечу и зажгла ночник, поставив его в таз где предназначалось ему освещать комнату в продолжении ночи великий боже какое страшное столкновение обстоятельств подумал мистер пиквик «Хм -хм, сказала леди поправляя ночник в медном тазу мистер пиквик поспешил с быстротой молнии запрятать свою голову под одеяло Что может быть ужаснее этого? подумал бедный мистер Пиквик, оттирая потихоньку холодный пот со своего чела. Есть от чего потерять голову. Но не было никакой возможности победить непреодолимое желание видеть, что происходило в комнате. Притаив дыхание, мистер Пиквик опять выставил свою голову из-под одеяла. Перспектива! представившаяся его глазам, была еще ужаснее прежнего. Полураздетая леди остановилась в интересной позе перед камином и снимала башмаки. «Это, однако же, из рук вон», — рассуждал сам с собой мистер Пиквик. «Надобно как-нибудь положить этому конец. Из поступков этой леди становится для меня совершенно очевидным», что я зашел в чужой номер. Что ж мне делать? Вымолви я хоть одно слово, она чего доброго поставит на ноги весь дом. Но если я неизменно останусь в этом положении, о, последствия могут быть еще ужаснее. Нечего и говорить, что мистер Пиквик был целомудрен, как Ньютон, и скромен, как невинная девица, в первую пору, цветущей красоты уже одна мысль предстать в ермолке перед дамой приводила его в трепет но к великому ужасу он никак не мог освободиться от этого головного убора, потому что шнурки у подбородка затянулись в гордиев узел Надлежало, однако ж во что бы то ни стало обнаружить свое присутствие в женской спальне для этого Могло быть только одно средство. Запрятав свою голову под одеяло, мистер Пиквик произнес очень громко. Видимо, леди испугалась при этом внезапном звуке, потому что голова ее опрокинулась на спинку кресел. Но было совершенно ясно, что она тотчас объяснила себе его работой своего воображения. Потому что когда мистер Пиквик... Ожидая обморока или, по крайней мере, истерического припадка, осмелился выставить из-под одеяла свою голову. Незнакомка спокойно, как и прежде, сидела перед камином, погруженная в тайные мысли. Удивительная женщина, подумал мистер Пиквик, нахлобучивая опять одеяло на свою голову. Эти последние звуки, резкие, сильные, очевидно, обличавшие присутствие живого существа, не могли быть никаким образом объяснены действием галлюцинации. Незнакомка вздрогнула. Великий Боже! воскликнула она. Что бы это значило? Ничего, сударыня, проговорил мистер Пиквик из-под одеяла. Это лишь только джентльмен! Джентльмен! — взвизгнула леди с выражением изумления и ужаса. «Все пропало», — подумал мистер Пиквик. «Незнакомый мужчина!» — вскрикнула леди. «Еще какая-нибудь минута, и нет сомнения, весь дом был бы на ногах!» Незнакомка уже бросилась к дверям. «Сударыня!» — сказал мистер Пиквик, высовывая свою голову из-под одеяла. «Сударыня!» «Мистер Пиквик» должно заметить высунул свою голову просто с отчаяния без всякой определенной мысли но этот маневр неожиданно произвел весьма благотворное действие незнакомка сказали мы была уже подле дверей и собиралась перешагнуть через порог но оглянувшись назад наткнулась глазами на ермолку мистера Пиквика и машинально попятилась в отдаленный угол спальни. Минуты две она безмолвно смотрела на мистера Пиквика, который, в свою очередь, с безмолвным изумлением смотрел на нее. «Негодный!» — вскрикнула леди, закрывая руками свои глаза. «Что вы здесь делаете?» — Ничего, сударыня, решительно ничего, уверяю вас, — сказал мистер Пиквик выразительным тоном. — Как ничего? — закричала леди, бросив на него презрительный взгляд. — Ничего, сударыня, честное слово, — сказал мистер Пиквик, делая такой энергичный кивок своей головой, что кисти заплясали на его ермолке. Мне крайне совестно, сударыня, что я принужден разговаривать с вами при таких обстоятельствах и в таком уборе. Но, право, сударыня, я никак не могу освободиться от этой негодной ермолки». И в подтверждение своих слов мистер Пиквик сделал отчаянный жест. Но ермолка упорно продолжала болтаться на его голове. Незнакомка улыбнулась, и эта улыбка казалась ободрила ученого мужа. Он продолжал. «Теперь для меня очевидно, сударыня, что я имел несчастье попасть в чужую комнату. Ваша спальня ничем не отличается от моей. Я пробыл здесь не более пяти минут до того времени, как вы изволили войти». «Все это похоже на сказку, сэр», сказала раздраженная леди. «Но если вы говорите правду...» — Я прошу вас немедленно оставить меня в покое. — Извольте идти вон. — С величайшим удовольствием, сударыня. — Убирайте сию же минуту. — Непременно, сударыня, — перебил мистер Пиквик с необыкновенной живостью. — Непременно. — Позвольте изъявить, сударыня, крайнее сожаление, — продолжал мистер Пиквик, выбираясь из постели и отдергивая занавес. — Мне... Чрезвычайно неприятно, что я сделался невольной причиной такой тревоги и волнения. Это меня огорчает, можно сказать, до глубины души. Вместо ответа незнакомка указала на дверь. В эту роковую минуту и при таких критических обстоятельствах в полной мере обнаружилась превосходнейшая черта характера великого мужа. Он напялил на скорую руку шляпу на свою ермолку, взял под мышку штиблеты и повесил через плечо свой фраг с жилетом. Но эта многосложная операция отнюдь не помешала ему выразить свои чувства самым учтивым, ласковым, истинно джентльменским тоном. Я чрезвычайно жалею сударыня, — проговорил мистер Пиквик, раскланиваясь с дамой. В таком случае, сэр. «Оставьте мою комнату», — сказала леди. «Сейчас, сударыня, сию минуту», — сказал мистер Пиквик, отворяя дверь, причем штиблеты его с громким треском повалились на пол. Незнакомка сделала нетерпеливое движение. «Надеюсь, сударыня», — продолжал мистер Пиквик, подбирая штиблеты и оборачиваясь назад, чтобы отвесить низкий поклон, «надеюсь, сударыня, что мое глубокое уважение» и безграничная преданность к прекрасному полу могут некоторым образом служить в настоящем случае достаточным извинением и так сказать, но прежде, чем он кончил речь, раздраженная леди вытолкнула его в коридор и заперла дверь своей спальни. Несмотря, однако, на весьма счастливую развязку этой печальной истории, мистер Пиквик был по выходе из дамской спальни поставлен в довольно неприятное положение. Одинокий и полураздетый, он очутился в темном коридоре, в чужом, совершенно незнакомом доме в глубокую полночь. Нечего было и думать о благополучном окончании обратного путешествия среди непроницаемого мрака. При малейшем шуме или при неосторожной попытке постучаться в какую-нибудь дверь, он подвергался вероятной опасности быть застреленным или получить смертельный удар от руки какого-нибудь путешественника. Был только один, весьма неприятный способ выпутаться из беды — оставаться до рассвета на одном и том же месте, поручив себя покровительству невидимого гения. Таким образом, сделав на удачу несколько шагов и наткнувшись один раз на какой-то хрупкий предмет, мистер Пиквик пробрался в отдаленный угол и с философским хладнокровием решился дожидаться рассвета. Но судьба, по-видимому, сжалилась над великим человеком и решилась избавить его от ночного бодрствования на грязном полу, в темном и холодном коридоре. Лишь только снял он шляпу и прислонился спиной к стене, как вдруг в конце галереи, к несказанному его ужасу, появился какой-то человек со свечой в руках. Но этот ужас мгновенно превратился в неописуемую радость, когда великий человек узнал фигуру своего верного слуги. В самом деле это был мистер Самуэль Веллер отправлявшийся на сон грядущий после продолжительной беседы с трактирным слугой, чистившим сапоги. «Самуэль!» — сказал мистер Пиквик, смело выступая вперед. «Где моя комната?» Мистер Уэллер обомлел и вытаращил глаза. Выслушав еще несколько раз нетерпеливый вопрос своего господина, он безмолвно повернулся направо кругом, и пошел вместе с ним отыскивать потерянный номер. Путешествие было совершено без дальнейших приключений. «Самуэль», — сказал мистер Пиквик, ложась в постель, — «я сделал в эту ночь чрезвычайно странную, можно сказать, неслыханную ошибку». «Очень может статься», — сухо отвечал мистер Уэллер. «Но вот в чем дело, Самуэль. Хозяин этого дома — страшный мошенник». — Почему вы так думаете? — Да потому что все комнаты у него, как две капли воды, похожи одна на другую. Проживее я здесь теперь больше шести месяцев, я никогда не решусь бродить в ночное время один по всем этим лестницам и коридорам. Это мое неизменное решение. — И очень хорошо сделаете, сэр, — отвечал мистер Уэллер. — За вами непременно должен подсматривать дядька в ту пору, Как ваш ум блуждает в империях. Что вы под этим разумеете? спросил мистер Пиквик. Он слегка приподнялся на своей постели и протянул руку вперед, как будто желая предложить еще какой-то вопрос, но вдруг, повернувшись на другой бок, сказал ⁇ Ступайте спать, Самуэль. Слушай, сэр. Спокойной вам ночи. ⁇ Выходя из дверей, мистер Самуэль Уэллер приостановился, почесал затылок. Снял нагар со свечи, покачал головой и, в заключение, махнув рукой, медленными шагами поплелся в свою коморку. Было ясно, что в голове его совершался процесс мысли, медленный и трудный.